Глава четырнадцатая Быстро смеркалось, становилось холоднее. Шубин не знал, где в настоящий момент находятся передовые части Красной Армии, где проходит линия фронта. Правда, у него была рация, но он твердо знал, что в настоящий момент ее батарея полностью разряжена, и воспользоваться ею нельзя. Глеб нес батарею с собой просто потому, что она являлась ценным оборудованием, и он считал, что было бы неправильно ее выбросить. Он шел, ориентируясь по компасу и держа курс прямо на восток, лишь изредка отклоняясь в сторону, когда встречался особо глубокий овраг. Наступила ночь, а он все шел и шел. Когда время приблизилось к полуночи, до него стал доноситься гул канонады. Он раздавался левее от его курса, и Шубин повернул туда. Он, конечно, не знал и не мог знать, что это части гвардейского четвертого танкового корпуса рвутся к аэродрому Ростова, и немцам никак не удается остановить этот прорыв. Глеб понимал, что сейчас ему было бы лучше сбросить форму ефрейтора вермахта и переодеться в телогрейку. Но у него не было в вещмешке телогрейки, приходилось идти в том, что есть. Но тут ему пришла в голову простая мысль. «А что, если вывернуть шинель наизнанку? Конечно, буду выглядеть странно, как пугало». «Зато стану меньше похож на немца». И он решил вывернуть шинель наизнанку, как только приблизился к советским позициям. Гул на надо приближался, северо-восточная часть неба озарялась всполохами орудийных выстрелов, а еще Шубин заметил выстрелы, произведенные низко, над самой землей. Так могли стрелять только танковые орудия, и вид этих выстрелов разведчику не понравился. Худшее, что могло с ним случиться — Это попасть под лавину наступающих танков, все равно наших или немецких. Во время танковой атаки никто не будет разбирать, что за одинокая фигура бредет по полю, сомнут, как пучок травы. Вообще в ремесле разведчика возвращение с задания, пожалуй, самая рискованная и сложная часть задачи. Когда тебя запускают во вражеский тыл, тебя провожает начальство, а тебе заботятся. Возвращаться же приходится как получится, на свой страх и риск. До сих пор Шубину везло при возвращении. Но ведь везение когда-нибудь может и закончиться. Лучше всего было бы миновать линию фронта незаметно и сразу выйти к штабу армии или даже фронта. Ну или к какому-нибудь госпиталю. В таком случае есть вероятность, что в тебя не начнут сразу стрелять. Подумав о госпитале, Шубин вспомнил медсестру Катю Измайлову и улыбнулся, представив ее образ. Давненько он с нею не виделся. Еще немного прислушавшись к звукам близкого сражения, Шубин взял правее. Он решил обойти центр сражения и выйти на тот участок фронта, где в данный момент было тихо. Так он прошел еще час и уже начал думать о том, что пора, наверное, вывернуть шинель наизнанку, потому что позиции советских войск уже близко, когда внезапно прямо перед ним возникла плотная масса людей, идущих ему навстречу, на запад. спрятаться было негде да уже и поздно прятаться теперь оставалось понять кто это наши или немцы. Люди шли молча сосредоточенно и шубин решил, что пожалуй приближаются все-таки немцы. Советские солдаты даже если устанут, не идут в полном молчании. Он встал посреди поля и стал дожидаться подхода этой людской массы Прошла еще минута и его заметили Эй кто там воскликнул чей-то голос по-немецки Шубин поспешил ответить. «Это я, Ефрейтор Кнехт, а вы немцы?» «Как мне повезло, а я уже думал, что идут русские, и мне конец». Он говорил громко, почти кричал, старался, чтобы его всем было слышно, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что он немец, и очень рад оказаться среди своих. Людская масса подошла вплотную, и стало видно, что немцы усталые и изнуренные. Впереди рот шагали командиры подразделений. Офицеров в чине старшего лейтенанта не было заметно. «Откуда ты здесь взялся, Ефрейтор? – спросил Шубина один из ротных командиров, когда колонна встретилась с ним. Останавливаться для разговора офицер не стал, и Шубину невольно пришлось повернуться и идти в обратном направлении рядом с офицером. «Я ищу танковую бригаду полковника Рейхеля», — ответил Шубин. «Четырнадцатая танковая бригада. Не знаете, где она?» «Нет, никогда не слышал о такой бригаде», — сказал офицер. «Так это твоя часть?» «Да, я приписан к 14-й бригаде», — зачастил Шубин. «Я связист. Нас троих послали, чтобы протянуть связь к штабу генерала Клейста. Мы прошли большую часть расстояния, но тут увидели русские танки. Нас заметили, стали стрелять, и всех моих товарищей убили. Я остался один, и я потерялся, не знал, куда идти. Пошел наугад. Какое счастье, что я встретил вас!» «Да, тут тебе повезло, что ты встретил своих», — согласился лейтенант. «Если бы мы разминулись, ты мог выйти прямиком в лапы к русским. Они напираются со страшной силой, так что весь фронт отступает. Ну, раз ты нас встретил, теперь с тобой ничего страшного не случится. Можешь идти с нами. Мы следуем на хутор Семёновский. Там тоже стоят танкисты. У них ты можешь узнать, где сейчас находится твоя 14-я бригада». «Да, господин лейтенант, конечно, я пойду с вами», радостно воскликнул Шубин, после чего отстал от офицера и присоединился к колонне. Идти на хутор Семеновский, откуда на них со Степанчуком была организована погоня, он, конечно, не собирался. Дальнейшие действия были Шубину совершенно ясны. Надо постепенно переместиться в хвост колонны, а затем отстать от нее и продолжить путь на восток к своим. Теперь он точно знал, что советские части находятся неподалеку, И больше немцев впереди нет. Так что встреча с колонной отступающих вражеских войск была для него полезной. Шубин пристроился в одну из шеренг, где было свободное место, и бодро зашагал вместе с соседями. Его некоторое время расспрашивали о том, кто он, откуда здесь взялся, но в его ответах не было ничего, что вызвало бы интерес у усталых немецких солдат, и вскоре от него отстали. Зато у самого Шубина вызвал интерес некий скатанный в узел предмет, который, шедший рядом с ним, солдат нес за спиной. «Что там у тебя такое, друг?» — спросил Шубин. «Может, ты переносной блиндаж несешь?» Пожилой солдат застеснялся, помедлил с ответом, и за него ответил следующий в шеренге. «Нет, это Франц несет русскую телогрейку, взял ее где-то в деревне. Он у нас мерзляк, холода боится, вот и носит всюду эту телогрейку». «Что ж, в России нужно бояться холодов», — авторитетно произнес Шубин. «Я второй год воюю в этой стране и натерпелся от русских морозов. Но теперь мы подходим к Ростову, большому городу, будем его защищать, в нем жить». Я слышал, фюрер приказал превратить Ростов во второй Сталинград, оборонять его до следующего лета. «А там, в Ростове, Францу вряд ли потребуется телогрейка». Теперь он решил напрямую обратиться к владельцу телогрейки, ведь самому Шубину именно эта одежда и требовалась. «Слушай, друг», — сказал он, — «а не хочешь продать мне свою телогрейку? Я тоже мерзляк, как и ты, а мерзнуть мне, как связисту, приходится много. Часами, бывало, лежишь в снегу, пока протянешь провод. Я заплачу тебе за нее хорошую цену». Было видно, что предложение заинтересовало боящегося холода Франца. Он спросил, «А какую цену ты дашь?» «Могу дать 50 марок», — сказал Шубин. «Нет, 50 мало», — заявил Франц. «Одежда почти новая, давай 70. Шубин немного поторговался и в итоге сбил цену до 60 марок. Разведчик тут же достал из вещмешка требуемое количество денег, расплатился, и телогрейка перешла к нему. Теперь ему точно было больше нечего делать в этой колонне. Шубин внезапно захромал и заявил, что ему сапог натирает ногу, надо переобуться». Он переместился в другой ряд, ближе к хвосту колонны. Переобуваться он не стал, а вместо этого громко объявил, что ему надо отойти по нужде. Он отошел за куст, присел там и замер. Сидя за кустом, он следил, как мимо него проходят последние ряды немцев. Вот прошел последний ряд и скрылся на западе. Шубин подождал еще минут пять, чтобы убедиться, что у немцев нет арьергарда или просто отставших солдат. а убедившись, что путь свободен, сбросил ненавистную немецкую шинель, выбросил документы на имя Ефрейтора Кнехта и надел телогрейку. Она пришлась ему в пору. Теперь он уже не выглядел как немецкий солдат и походил на местного жителя. В таком виде можно было предстать перед советскими солдатами и не опасаться, что тебя с сгоряча пристрелят. Он разложил по карманам телогрейки свое имущество, взвалил на плечи вещмешок с рацией и зашагал на восток. Спустя два часа рассвело, и в свете наступившего дня Шубин снова увидел впереди колонну солдат. Только теперь это были советские солдаты, преследовавшие отступавшего противника. Они шли не такими стройными рядами, как немцы, шагали свободней и при этом выглядели веселей. Еще бы, ведь они шли отвоевывать свою землю и побеждали в борьбе за нее. Как и у немцев, впереди колонны шел один из ротных командиров в звании старшего лейтенанта, Увидев идущего навстречу неизвестного, лейтенант насторожился и строго произнес «А ну стой, кто такой?» «Капитан Шубин, фронтовая разведка», — ответил Глеб, остановившись перед лейтенантом. «Выполнял боевое разведзадание командира разведки Южного фронта полковника Уколова, следуя в расположение штаба фронта, чтобы доложить о результатах выполненного задания». Уверенный тон Шубина, а также его воинское звание произвели впечатление на офицера. но он не собирался верить этому незнакомцу на слово. О чем ты докажешь свои слова?» – спросил старший лейтенант. «Чем докажешь, что ты капитан и разведчик?» «Документов у меня с собой, как ты понимаешь, нет», – ответил Шубин. «И о результатах своей разведки я тебе рассказать не могу. Это данные для штаба, я о них могу рассказать только своему начальству. Зато я могу сказать, что полковника Уколова звать Иван Трофимович, начальника штаба фронта звать Григорий Иванович Цымбалюк, И с ним познакомился еще в Сталинграде, а командующий Южным фронтом Андрей Иванович Еременко больше всего на свете любит крепкий чай с сахаром. Таких сведений тебе хватит? Старший лейтенант Ткаченко, с которым Шубин беседовал, конечно, не знал, как зовут начальника штаба фронта и что любит сам командующий. Но он почувствовал, что этот повстречавшийся ему человек, одетый в телогрейку, говорит правду. Однако внешний лейтенант Ткаченко сохранил суровость. «Не знаю, капитан ты или нет, но мы тебя должны проверить», — сказал он. «Сейчас тебя доставят во фронтовую контрразведку, и пусть там проверят, кто ты такой». «Вот это правильное решение», — сказал Шубин. Он знал, что контрразведкой на Южном фронте командует заместитель Уколова полковник Павел Ильич Серебренников. И он отлично знает Шубина, знает о его задании. Старший лейтенант Ткаченко выделил двух солдат, и под их конвоем Глеб пошел дальше в тыл. Спустя час он уже спустился в блиндаж фронтовой контрразведки, и первым, кого он там увидел, был даже не Серебренников, а его начальник, сам полковник Уколов. Увидев разведчика, он воскликнул. «Ну, что я тебе говорил, Павел Ильич? Что Шубин в огне не горит и в воде не тонет. И это оказалось святой правдой. Вот и он сам». Тут Уколов шагнул к своему лучшему разведчику и крепко его обнял. Остальные руководители, бывшие в блиндаже, полковник Серебренников и его подчиненные, обменялись с разведчиком рукопожатиями. «Если бы ты знал, Шубин, как твои сведения нам помогли, как помогли!» — воскликнул Уколов. «Только благодаря твоей информации нам удалось выиграть сражение на Маныче. Впрочем, давай к делу. У тебя есть новая информация?» «Да почти что и нет, Иван Трофимович», — ответил Шубин. «Ведь последние сутки мы с моим напарником Виктором Степанчуком только и делали, что бежали от немцев. Побегать пришлось изрядно, и тут произошла тяжелая потеря. Степанчук погиб. В общем, рассказать я могу немного. Знаю, что на хуторе Семёновский стоит немецкая танковая часть, и туда же отступает пехота, которую вы вышибли с ее прежних позиций. Колонну этих пехотинцев я встретил в степи, а больше мне, пожалуй, рассказать нечего». «На хуторе Семеновский, говоришь?» — воскликнул Уколов. «Ну-ка, товарищи командиры, давайте-ка посмотрим». Уколов, Серебренников и остальные военачальники склонились над картой местности. Оценив значение информации, которую передал Шубин, Уколов тут же принялся звонить в штаб фронта, чтобы передать новые сведения начальнику штаба фронта полковнику Семенову. Передав информацию, он снова повернулся к Глебу. «Ну вот что, Шубин!» — сказал он. После того, как ты выполнил такое трудное задание, тебе положен отпуск, по крайней мере, на два дня. Но ведь я тебя знаю. Ты один день не согласишься отдыхать, пока не закончится наше наступление и враг не будет разбит. Поэтому предлагаю тебе следующее. Сейчас ты сходишь в нашу военную баню, потом отдохнешь, поешь нормально, а позже мы с тобой посовещаемся и решим, где и как тебя лучше использовать». «Хороший план, товарищ полковник», — ответил Шубин. «Я с ним полностью согласен». «И где эта военная баня?» Все эти сутки 27 января Шубин отдыхал. Он окунулся в бочку с горячей водой, которая заменяла на фронте баню, сходил в столовую, где съел за раз завтрак, обед и ужин, и, наконец, завалился на койку в штабном блиндаже и проспал почти 12 часов кряду. А после всех этих мирных подвигов отдохнувший, И одевшийся в форму советского офицера, он снова явился в штаб, чтобы получить от начальника фронтовой разведки новое задание. Кроме Уколова, там еще находился начальник штаба фронта полковник Семенов. «Значит так, Шубин», — начал свою речь полковник Уколов. «Сейчас наши части стремятся как можно скорее освободить Батайск. Как только мы возьмем этот крупный железнодорожный узел, немецкие войска на Кавказе будут заперты». Им придется эвакуировать свои части с Таманского полуострова морем. А при другом развитии событий они все попадут к нам в плен. У немцев есть два ключевых пункта при обороне Батайска. Это поселки Веселый и Целина. Они устроили там усиленную оборону по своему обычному плану. Дзоты, пулеметные гнезда в домах, три линии траншеи, три ряда колючей проволоки, танки, вкопанные в землю. В общем, все по полной программе». «Нам необходимо найти слабые звенья в этой обороне, и, что особенно важно, нужно указать цели для установок реактивного залпового огня. В течение двух трех дней мы должны провести это наступление на Веселый и целину, опрокинуть немецкую оборону и занять Батайск». «Реактивный залповый огонь?» — удивился Шубин. «А что это такое?» «Неужели ты никогда не слышал слова «катюша»?» — в свою очередь удивился Уколов. «Конечно, слышал!» — воскликнул разведчик. «Это такие артиллерийские установки, которые наводят на немцев ужас, но, насколько я знаю, их очень мало, и здесь, на Дону, я о них никогда не слышал. Мне говорили, что «Катюши» в основном используют на севере, в районе Ржева, Воронежа». «Не слышал и не должен был слышать», — согласился с капитаном Уколов. «На наш участок фронта направлены четыре такие установки. Их появление должно стать для немцев полной неожиданностью. Это наша козырная карта, которую мы держим пока в запасе». Так сказать, сюрприз для фрицев. Но «Катюши» эффективны, когда им указывают цели с точностью до 100 метров. А такое точное наведение можно обеспечить, лишь находясь непосредственно рядом с противником. И отсюда вытекает задача для тебя и группы, которую я тебе дам. Вы должны перейти линию фронта в районе поселка Веселый, изучить немецкую систему обороны, найти узловые точки этой системы и передать эти данные нашим артиллеристам. а уж они обеспечат уничтожение этих опорных пунктов. «Задание понял, товарищ полковник», — кивнул Шубин. «Интересное задание, раньше у меня таких не было». «И когда вы познакомите меня с группой, и что за группа?» «Группу для тебя я уже сформировал», — сообщил Уколов. «Она небольшая, в количестве взвода даже немного меньше. Я знаю, что ты предпочитаешь действовать такими небольшими, компактными группами. В группе есть снайперы, есть хорошие лазутчики, есть и саперы. Вот сейчас я тебя с ней и познакомлю. Идем. И они вышли из штабного блиндажа.